Глава 2143. Герцог четыре сезона. Герцог четыре сезона, как обычно, отправился на тренировочную площадку, и там он приготовился начать преподавание подавляющего зла. Но подождав некоторое время, чтобы начать, он заметил, что присутствовало всего несколько человек. Это заставило его нахмуриться». Хотя тренировочная площадка обычно не была забита, места на его лекциях всегда были заполнены примерно на девяносто процентов. В конце концов, довольно много учеников изучали подавляющее зло в Небесном дворце, и когда у них были проблемы с улучшением мастерства, многие приходили послушать «Герцога четыре сезона». Это был первый раз, когда здесь было так пусто. «Луань, почему пришло всего несколько человек? Где Цюйхао?» — спросил герцог четыре сезона, оглядывая горстку учеников. Луань и Цюйхао сосредоточились на подавляющем зле больше, чем другие. Они всегда появлялись на уроках, которые давал герцог четыре сезона. «Они отправились на урок другого преподавателя», — сказал Луань нервно и виновато. — Понятно. И у какого преподавателя они обучаются? Герцог четыре сезона был сосредоточен на подавляющем зле. Его не заботило ничто другое, поэтому он не обращал особого внимания на других преподавателей. — Они пошли послушать Хан Сеня, ответил Луань. — Хан Сеня? Чему он учит? С любопытством спросил герцог четыре сезона. Даже он уже слышал имя Хан Сеня. Он учит. Луань изо всех сил пытался произнести слова. «Что не так с твоим ртом? Почему ты все время заикаешься? Чему он учит?» Герцог четыре сезона нахмурился. «Он учит подавляющему злу», — наконец заявил Луань. «Подавляющему злу?» Герцог «Четыре сезона» еще больше нахмурился, но через мгновение выражение его лица смягчилось. Хансень не очень долго находился в Небесном дворце. Даже если бы он начал изучать подавляющее зло в тот же день, когда приехал, он не смог бы многого добиться. Герцог «Четыре сезона» решил, что ученики слушали Хансеня только из-за его знаменитости. Также он был уверен, что после того, как они послушают пару его лекций, они поймут, кто из двух учителей лучше справляется с подавляющим злом, и мужчина с нетерпением ждал их возвращения. Ладно, начнем. Сегодня мы поговорим о теории подавляющего зла. Герцог четыре сезона начал свой урок. Мужчина был уверен, что через пару дней его старые ученики начнут возвращаться к нему, но прошло несколько дней, а они так и не вернулись. На самом деле за это время от него ушло еще больше учеников. За исключением нескольких учеников, которых он тренировал лично, все остальные ушли. Теперь герцог четыре сезона начал расстраиваться. Перед трибуной находилось всего несколько учеников, поэтому он не мог не нахмуриться. «Сегодня я не буду преподавать. Пойдемте послушаем Хансеня и посмотрим, что так привлекает учеников». Герцог четыре сезона покинул сцену и направился к Хансеню. и остальные последовали за ним. Вскоре после этого мужчина прибыл на тренировочную площадку Хансеня. Когда он вошел, герцог четыре сезона повернулся и спросил Луаня. «Луань, он действительно говорит о подавляющем зле?» «Не было ничего удивительного в том, что герцог четыре сезона спросил об этом. На тренировочной площадке у всех были закатаны рукава. Похоже, они отрабатывали удары руками». Для герцога четыре сезона это выглядело так, как будто Хансень обучал простому навыку удара кулаком. Ему было трудно поверить, что то, чему здесь учили, на самом деле имело отношение к подавляющему злу. — Он учит подавляющему злу. Хансень сказал, что это удар подавляющего зла. Если полностью осознать удар, то можно обучиться этому навыку. Объяснил Луань, что за чушь, какое отношение имеет такой удар к подавляющему злу. Герцог четыре сезона нахмурился. Однако он не был опрометчивым человеком, поэтому ничего не сделал. Он планировал послушать Хан Сеня и найти более разумный способ дать отпор. Мужчина исследовал и изучал подавляющее зло на протяжении нескольких столетий. Он был очень терпеливым человеком, поэтому не делал ничего импульсивного или глупого. Он нашел место, где можно было присесть и стал ждать, чтобы послушать Хан Сеня. Все ученики, которые практиковали подавляющее зло, знали, кто такой герцог четыре сезона. Увидев, что он тихо сидел и слушал, они все знали, что скоро станет интересно». «Герцог четыре сезона уже здесь. У, у Хансеня сейчас начнутся проблемы. О, Что-нибудь случится? Ну, возможно, нет, они могут ссориться, но не более того. Ну, если честно, герцог четыре сезона — человек очень высокого уровня. Но если бы я собирался изучать навык, то следование за Хансенем было бы более легким путем». — Ага, метод обучения Хан Сеня — как глоток свежего воздуха, его легко изучить и использовать. — Ты прав. После того, как я научился у него удару подавляющего зла, я ясно увидел вещи, которые раньше у меня не было даже надежды понять. Ученики тихо разговаривали между собой, но силой, которой обладал герцог четыре сезона, он мог слышать их так же ясно, как колокол». Он нахмурился еще сильнее, чем раньше, и подумал про себя. Может ли практика удара действительно быть связана с подавляющим злом? Через несколько минут прибыл Хансень и начал свой урок. Хансень не знал, что там был «Герцог четыре сезона», Он привык к урокам и толпе, которая приходила на них, поэтому он не следил за каждым, кто приходил его послушать. Однако он позволил им задавать вопросы по окончании урока. «Сегодня мы поговорим о золотом звездном ударе, одном из 72 ударов подавляющего зла. Хансень начал урок с разговора, а не с демонстрации». Но не потому, что это был секрет, просто демонстрировать это сразу было бессмысленно. Ученики должны были сами отрабатывать исполнение. Хансень был готов помочь, только если они столкнутся с проблемами. Вот как это работало. Показывать людям кулачный навык, если они никогда не учились ему раньше, было бессмысленно. Это было похоже на просмотр шоу. Герцог четыре сезона хотел поспорить с Хансенем, как только он начал читать лекцию, но после того, как мужчина послушал некоторое время, его челюсть отвисла. Кулак Хансеня был простым, но в нем заключался смысл подавляющего зла. Все это звучало так, как будто это имело смысл. Герцог четыре сезона не был безрассудным, прежде чем он понял что-нибудь еще, он решил просто послушать. В течение следующих нескольких дней герцог четыре сезона посещал все уроки Хансеня. Когда лекция заканчивалась, он уходил, ничего не сказав. Так было до последнего дня преподавания Хансеня. В этот день парень вышел на сцену, Но прежде чем он успел что-то сказать, встал герцог четыре сезона. Все ученики были удивлены, понимая, что вот-вот, наконец-то, что-то начнется. Глава 2144. Учитель Хан. В течение последних нескольких дней, когда герцог четыре сезона посещал лекции Хансеня, Он каждый раз выбирал место все ближе и ближе к сцене, и в этот день он занял место в первом ряду. Когда он встал, все повернулись к нему. Журавль Тысячи Перьев и сестры Юнь стали взволнованными и очень надеялись, что ничего ужасного не случится. Хан Сень заметил присутствие «Герцога четыре сезона» за два дня до этого, но не обратил на этого человека ни секунды внимания. Однако теперь, когда мужчина встал, Хан Сень уделил этому человеку все свое внимание. «Учитель Хан, я слушал твои уроки по ударам подавляющего зла последние несколько дней, и, должен признаться, я многому научился». При этом у меня есть вопросы по поводу твоих техник. Может, ты ударишь меня кулаком, а потом ответишь на несколько моих вопросов? Герцог четыре сезона говорил искренне. После услышанного многие ученики, казалось, застыли на месте. Журавли Тысячи Перьев и сестры Юнь уставились на Герцога четыре сезона, как будто они только что увидели «привидение». Однако мужчина не насмехался, и, судя по тому, как он назвал хан Сени учителем ханом, он не притворялся, что благоговеет перед парнем. Герцог говорил с ним, как ученик с учителем. Учитывая статус герцога четыре сезона, тот факт, что он назвал хан Сени учителем, был знаком его одобрения. Это должно было показать, что он действительно испытывал некоторое уважение к хан Сеню. Поскольку он был герцогом, в то время как хансень все еще оставался маркизом, он мог просто называть парня по имени. Многие из учеников Небесного дворца, видя, как искренне говорит герцог четыре сезона, думали, что им это снится». Учитывая звание и известность герцога, было просто невероятно то, что он обратился к Хансеню с просьбой. После того, как герцог четыре сезона каждый день уходил с лекции Хансеня, он возвращался домой и практиковался. Мужчина был профессионалом в подавляющем зле и знал об этом навыке больше, чем обычные люди. Благодаря этому он смог глубже проникнуть в суть ударов подавляющего зла. После нескольких дней интенсивных исследований герцог четыре сезона узнал много вещей, которых раньше не замечал. Это привело к тому, что он действительно стал восхищаться хан Сенем. Поскольку это был последний день уроков Хансеня, он не смог удержаться от того, чтобы попросить парня нанести удар. Он хотел узнать чувства, которые мог вызвать удар подавляющего зла Хансеня. Конечно, люди не могли винить его за то, что он хотел узнать это. Он был герцогом и не мог сам пойти в пещеру скрытого пути, чтобы взглянуть на 72 оригинальных уничтожающих генных заклинания. Если бы он смог понять чувство от удара подавляющего зла, это было бы полезно для его собственной практики и дальнейшего продвижения. «Вы слишком вежливы. Если вам интересны мои хромые таланты, то я их вам продемонстрирую». если я могу улучшиться прошу посоветуйте мне что я могу сделать в любом случае хансень планировал продемонстрировать свою мощь в последний день таким образом он также мог оказать герцогу четыре сезона услугу герцог был счастлив услышать это и поэтому сказал нет я просто хочу научиться у меня нет скрытых мотивов хансень больше ничего не сказал он просто кивнул юноша вышел на сцену и начал. «За десять дней я научил шести ударам. Сегодня я продемонстрирую их вам. Пожалуйста, обратите внимание. Возможно, это сможет вам помочь». После этого Хансень начал последовательно выполнять удар. Парень выучил семьдесят два удара подавляющего зла после семидесяти двух оригинальных уничтожающих генных заклинаний. Каждый удар имел значение уничтожающего заклинания. Когда Хансень исполнил шесть обещанных им ударов, ему показалось, что уничтожающее заклинание ожило. Убийственная аура испугала людей. Это чувство даже встревожило их разум. Каждый раз, когда Хан Сень наносил удар, он походил на зверя, разбивающего реку. Один удар имел одно значение — Парень показал им шесть навыков нанесения ударов руками. Это было похоже на шесть страшных зверей, пытающихся подавить саму землю. В глазах людей Хансень больше не был человеком, он был шестью дикими зверями. К тому времени, как он закончил, ученики Небесного Дворца были сильно взволнованы. Герцог «Четыре сезона» выглядел опьяненным, и когда Хансень закончил свое выступление, он застыл на месте. Казалось, что он утонул в чувствах от кулаков. И так это была техника шести кулаков учителя хана. Должно быть, это спасло мне шестьдесят лет практики. Хм, мне повезло. Герцог «Четыре сезона» поклонился хан Сеню. «Герцог четыре сезона, вы слишком добры», — Хансень поклонился в ответ. После этого удары подавляющего зла прославились на весь Небесный дворец. Это передали в Небесный сад, где удары стали одним из обязательных навыков Небесного дворца. Репутация Хансеня стала еще больше, чем раньше, и поскольку он создал удары подавляющего зла, он был щедро вознагражден». После этого герцог четыре сезона регулярно посещал Нефритовый остров, чтобы практиковать подавляющее зло вместе с Хансенем. Парень научил его 72 ударам подавляющего зла, и Хансень также смог многое узнать об этом геноискусстве от герцога четырех сезонов. удары хансеня были очень эффективным методом это позволило ученикам быстро изучать подавляющее зло но если кто то хотел хорошо владеть этим навыком им понадобился бы опыт который был у такого мастера как герцог четыре сезона хансень многому научился у герцога и он действительно восхищался этим человеком. Это был учитель, который провел истинное исследование на собственном горьком опыте. Он действительно был достоин всего этого уважения. Герцог четыре сезона также восхищался ударами Хансеня. Продолжая преподавать, мужчина стал использовать удары подавляющего зла, чтобы его ученики могли легче понять суть. Хансень хоть когда-нибудь занимается скучными или обыденными вещами — «Он чудо во всем, что делает!» Когда лидер небесного дворца сказал это, он улыбнулся. «Только короли могут войти в пещеру скрытого пути». Изучив 72 уничтожающих генных заклинаний, они могут стать полубогами. После этого никого не будет интересовать, и если они потерпят неудачу, они также не смогут выполнить 72 удара, как Хансень, и только Хансень может делать то, что делает. Однако он упростил изучение подавляющего зла. Ученикам больше не нужно тратить столько времени на его изучение, хотя это можно рассматривать как сглаживание углов, это, несомненно, хороший метод. Женщина в черной маске продолжила. И я слышала, что когда одинокий бамбук увидел удар подавляющего зла Хан Сеня, он попросил его посетить пещеру скрытого пути. Это удивительно. Лидер небесного дворца кивнул и сказал, «Одинокий бамбук там уже полмесяца. Я подозреваю, что он не вернется еще год, но в металлическом мире есть проблемы». Женщина в маске криво улыбнулась. «Если бы мы знали, что находимся на пороге открытия металлического мира, мы бы не позволили одинокому бамбуку сейчас уйти. Теперь, когда он сосредоточился на пещере, неудобно мешать ему и отправлять в металлический мир. Я не могу представить себе другого маркиза, кроме одинокого бамбука, который смог бы выполнить эту задачу за нас». сказал лидер Небесного Дворца. Женщина в маске засмеялась и проговорила. «Если Хан Сень стал причиной того, что одинокий бамбук вошел в пещеру скрытого пути, то Хан Сень должен быть тем, кто сделает то, что должен был сделать одинокий бамбук. Мы должны отправить его в металлический мир». «Это плохая идея. Он еще не маркиз». — сказал лидер Небесного Дворца, покачав головой. И все же он ведь убил девятого дракона. Можно использовать его как маркиза, ему нужны ресурсы. Это совершенно реальная возможность. Женщина в маске снова засмеялась. Глава 2145. Металлический мир. Хансейн думал, что у него будет несколько свободных дней, но вскоре после того, как он закончил свои лекции, его вызвали старейшины. Там ему было поручено провести команду к недавно открытому ксеногенному пространству. Ему было приказано исследовать пространство и, если возможно, вернуться с ресурсами и материалами. Поскольку ксеногенное пространство позволяло входить только маркизам, одинокий бамбук должен был возглавить эту группу. Но прямо сейчас он тренировался в пещере скрытого пути. В результате старейшины сочли целесообразным передать это задание Хан Сеню. Парень получил базовое описание ксеногенного пространства, которое называлось «металлическим миром». Однако это было лишь временное название места. Тем не менее он узнал, что его уже обнаружили более чем одна фракция. Другие команды уже были там и исследовали его. Небесный дворец был на шаг позади. Судя по тому, что ему сказали, там были группы драконов, демонов, разрушителей и даже бут. Все они были в металлическом мире, и после того, как Небесный дворец присоединится к исследованию, ситуация наверняка станет довольно сложной. У Хансеня не было много времени на подготовку перед отправкой, так как их готовил старейшина Небесного дворца, его также сопровождало сотни учеников маркизов Небесного дворца». Поездку в металлический мир организовали старейшины. Маркизы были проинструктированы следовать командам Хансеня после того, как они войдут в металлический мир, поэтому их жизни были в значительной степени в его руках. Хотя Хансень был всего лишь графом, но все уважали решение небесного дворца, да и репутация парня была великолепна. Никто не возражал против позиции Хансеня как их лидера. Перед тем, как войти в металлический мир, старейшина предоставил Хансеню массу информации об учениках-маркизах, которых он должен был вести. Некоторые из них были отмечены, поскольку обладали уникальными способностями, которые могли иметь решающее значение в предстоящем путешествии. Вскоре Хансень привел сто маркизов небесного дворца в металлический мир. Это ксеногенное пространство было планетой, и от нее исходила странная сила. Эта сила запрещала вход любому существу выше класса маркиза. Самым страшным во всем этом было то, что планета обладала особым магнитным свойством. Металлические предметы притягивались планетой, поэтому инструменты из металла нельзя было использовать в непосредственной близости от планеты. Из-за этого дирижабли не могли приблизиться к ней. Если смотреть на планету снаружи, она казалась полностью окутанной дикими магнитными бурями. Вся планета была окутана вихрем грозовых облаков. Когда Хансен и другие промчались сквозь облака, перед ними предстала невероятно красочная планета. Однако, когда они подошли достаточно близко, чтобы все увидеть, то быстро поняли, почему это место было названо металлическим миром. Горы и равнины были полностью металлическими. Было немного странно видеть топографические детали, сделанные из металла, но действительно странной была металлическая природа всех животных и растений. Все на поверхности планеты было металлическим, и это было очень сюрреалистично. «Брат Юй, где нам начинать наши поиски?» — вежливо спросил Хансень, глядя на ученика маркиза. Юйя был уважаемым маркизом Небесного дворца. Он уступал только одинокому бамбуку и, безусловно, был самым сильным спутником Хансеня. Он всегда был одним из первых в исследованиях новых ксеногенных пространств для Небесного Дворца. У него был большой опыт в подобных начинаниях. Юйя посмотрел на поверхность планеты, затем заговорил с Хансенем. Мы не знаем, где другие расы развернули операции, но они наверняка видели нас, когда мы спускались. Итак, исследование планеты не является нашей основной задачей. Нашей первоочередной задачей должен быть поиск этих других рас или поиск безопасной зоны для создания места для передышки». Брат Юя, ты прав, я был безрассудным. Где мы должны разбить лагерь? Как думаете, какое место для нас будет самым безопасным? спросил Хан Сень. Видя, что Хан Сень действительно интересуется мнением других, Юйя указал ему на маркиза. Ты можешь спросить брата Юньи, он хорош в таких вещах. Брат Юньи, прошу. Хан Сень знал, что этими вопросами должны заниматься профессионалы. Небесный дворец мог послать его туда, чтобы возглавить группу, но руководство означало эффективно использовать свои силы, а не делать все самому, как какой-то герой. Его работа заключалась в том, чтобы изучить сильные стороны своей команды и использовать их с пользой. В металлическом мире было множество неизвестных факторов. Он сможет сбежать, если столкнется с неприятностями, но он не сможет вернуться с мертвой сотней маркизов. Кроме того, здесь были другие группы, которые были опасны. Враг уже находился здесь некоторое время, и им была предоставлена возможность узнать о ксеногенном пространстве. Они могут использовать свое преимущество, чтобы обмануть группу Хансеня». Когда команда парня принялась за работу, он быстро узнал, что в Небесном Дворце было много гениев. Они были настолько хороши во всем, что быстро разбили лагерь на планете и начали исследовать окрестности. Они также соорудили систему сигнализации и аварийную систему для всех видов ситуаций. Но что больше всего удивило Хансеня, так это целеустремленность его команды, Они исследовали и каталогизировали все в пределах сотни миль. Однако, за исключением нескольких металлических животных-растений, признаков ксеногенных существ не было. Они также не видели маркизов, присланных другими расами. На планете не было дневного и ночного цикла, а окружающая среда была не очень благоприятной для жизни. Но вся команда небесного дворца состояла из маркизов, поэтому плохая среда их не сломила. Магнитные бури в небе продолжали бушевать. В небе непрерывно вспыхивали голубые молнии, освещая поверхность планеты лучше, чем обычное солнце. Хансень, Юя и другие маркизы говорили о расширении своих исследований, когда магнитная буря внезапно изменила цвет. Синяя магнитная буря приобрела красивый розовый оттенок. «Динь! Динь! Динь! Динь!» Внезапно в ушах зазвенел громкий звук. Металлический лес поблизости задрожал, как будто он страдал от землетрясения. Вскоре из металлического леса появился десятиметровый металлический носорог, и он был не один. Многие другие следовали за ними, и вскоре около тысячи существ выскочило из-за деревьев. Они направлялись к ближайшей реке, похожей на ртуть. Хансень был счастлив, что послушал Юньи и не стал разбивать лагерь у реки. Если бы они это сделали, носороги могли бы просто растоптать их. Эти металлические носороги выглядели мощно. Команда не могла определить, насколько сильны эти существа, но на этой неизвестной планете борьба с ними казалась не очень хорошей идеей. Юньи смотрел на металлических носорогов, а затем сказал, «Они похожи на живые куски металла. Судя по их жизненной силе, я могу прикинуть, что по силе они не слабее маркиза». Я не знаю, ксеногенные ли они, но они не кажутся слишком умными. Странно, мы заметили их во время наших исследований. Откуда они пришли? Вайт Реал, находившийся среди группы, в замешательстве нахмурился. Глава 2146. Странное явление. Толпа металлических носорогов спустилась к берегу реки. В конце концов они вошли в ручей и начали играть в воде, очень похожей на ртуть. У них были огромные, неповоротливые металлические тела. Они выглядели так, как будто были сделаны из грубой тусклой стали, а их тела резко контрастировали с мерцающей серебряной рекой. Хан Сень не знал, что это за серебряная жидкость в реке, но, определенно, это была не вода. Однако металлические носороги пили серебряную жидкость свободно, так что, возможно, жидкость была безвредной. Пока носороги пили и играли, из леса донесся грохот. Еще множество других металлических существ спустились с гор и вышли из лесов. Все они пошли прямо к реке и, достигнув ее, начали пить из нее. Были металлические змеи длиной не менее ста метров. Были серебристые львы и многоножки, сказалось бы, бесконечным количеством ног. Было множество металлических существ, все направлялись к реке с ненасытной жаждой. Металлические существа выглядели очень устрашающе. На первый взгляд они казались монстрами класса герцога или даже короля. Однако по какой-то причине между этими существами не было никакой вражды. Многие низкоуровневые металлические существа подходили и пили серебряную жидкость вместе с более сильными. «Металлические существа кажутся очень дружелюбными». С любопытством сказал Вайт Реал. Не обязательно, Юйя призвал ксеногенного голубя. Он вылетел из рукава и полетел в сторону реки. Очевидно, ксеногенная птица не принадлежала к металлическому миру. Внезапно в небо взмыло бронзовое тело. Существо имело форму стрекозы, но было полностью сделано из бронзы. Его тело было не менее пяти метров в длину, а выпученные глаза и челюсти делали его чудовищным. Бронзовое тело пролетело мимо реки и схватило ксеногенную птицу, которую выпустил Юйя. Существо сожрало птицу всего за несколько секунд, переживав ее с перьями и всем остальным. Все замерли, и Юйя решил сказать — Похоже, они дружат только с другими существами, которые являются коренными обитателями металлического мира. К посторонним они относятся совсем по-другому. Хан Сень кивнул. Теперь он действительно восхищался Юньи. Существа пересекали горы и леса, чтобы добраться туда со всех сторон, но небольшое место, которое Юньи выбрал для лагеря, было нетронутым. Даже если существа приблизятся к их безопасной зоне, они смогут войти в пещеру и остаться незамеченными. Там их никто не сможет найти. Это было отличное место для разбивки лагеря. Поскольку поблизости было слишком много могущественных металлических существ, Хан Сень установил для всех последовательность смен, чтобы следить за этими существами. Десять часов спустя некоторые металлические существа все еще находились в реке. Они то приходили, то уходили. Возможно, это была единственная река на планете, и поэтому все приходили попить из нее. «Капитан Хан, подойди и посмотри на это». Хан Сень отдыхал, когда Юйя внезапно позвал его. Хансень встал, последовал за парнем к выходу из пещеры и осторожно выглянул наружу. Металлические существа, находившиеся у реки, начали нервничать. Они стали держаться подальше от жидкости, явно чего-то боясь. Хансейн наблюдал некоторое время, пока в конце концов к реке не подошло белое металлическое существо — Когда другие существа видели его приближение, они избегали его. Никто не стремился встать у него на пути. Хансень также заметил белое металлическое существо. Оно не выглядело очень большим и было около двух метров в длину. Но оно было белым и похоже на мамонта. Этот металлический мамонт вошел прямо в реку и начал всасывать серебристую жидкость своим хоботом. Остальные металлические существа старались держаться подальше от него и бдительно следили за ним. Похоже, они не осмеливались пить, пока мамонт был здесь. Существа ждали, пока мамонт насытится и покинет территорию». Когда он ушел, металлические существа вернулись к реке и продолжили пить. Увидев, что мамонт возвращается в металлический лес, Хансень и Юйя посмотрели друг на друга и вздохнули. Когда появился мамонт, они не решались даже дышать. Меньше всего они хотели, чтобы эта штука их заметила. Мамонт был очень могущественным. Маркизы не смогли бы справиться с таким монстром. «Похоже, у нас не очень благоприятная ситуация. Только маркизы могут войти в это место, но некоторые из существ относятся к классу короля. «Одна ошибка, и мы все можем умереть», — сказал Юйя. Юньи кивнул и добавил, «Представители других рас тоже могут скрываться». Мы можем подождать, но кажется, будто металлические существа появляются только тогда, когда небо становится розовым. Возможно, когда магнитная буря вернется к синему цвету, все существа снова исчезнут. Хансень и другие подумали, что это имеет смысл. Не было необходимости и в спешке с их операцией. В первую очередь им нужно было не торопиться и во всем разобраться. Они установили серию смен для наблюдения за рекой. Со временем к реке приходило много разных металлических существ. Были и другие страшные монстры, такие как мамонт, что очень беспокоило команду Хан Сеня. Спустя 80 часов поток металлических существ, посещающих реку, начал замедляться. И вскоре розовая магнитная буря начала меняться. Через час молния, сверкнувшая в небе, стала синей. Все снова пришло в норму. В конце концов маркизы пришли к выводу, что металлические существа больше не подходят к реке. Хансень отправил несколько людей исследовать местность. Результаты оказались ожидаемыми, но все равно удивили. Металлические существа, появившиеся у реки, исчезли, как будто они просто испарились. «О, нет, они стали невидимыми? Или они просто прячутся где-то под землей?» — спросил Вайт Реал со странным взглядом. Юйя ничего не ответил. Все были в глубоких раздумьях. Металлический мир оказался странным, и они не могли прийти к какому-либо заключению, пока не узнают намного больше. Пока Хан Сень и остальные думали, кто-то подошел к ним со стороны горы. Когда он достиг периметра, который они установили, он окликнул их. «Я демон Кхань. Ваша группа из Небесного Дворца?» Хан Сень внимательно огляделся. Но единственным человеком, которого он мог видеть, был Кхань. Он вышел вперед, чтобы поговорить с ним, взяв с собой Юйя. «Кхань, что ты здесь делаешь?» «Ты лидер этой команды, Хан Сень. Круто. Поскольку мы уже друзья, мы можем сотрудничать». Хань засмеялся. «Я не припоминаю, чтобы у нас когда-либо было много возможностей для сотрудничества», — холодно ответил Хан Сень. «Честно говоря, я тоже не помню, чтобы был с тобой дружелюбным. Но прямо сейчас драконы, Будды и разрушители работают вместе». «Если мы не создадим какой-то альянс, враги могут уничтожить нас в этом опасном месте», — пока он говорил, плечи Кханя поникли. «Почему я должен тебе верить?» — Хансень не двинулся с места. «Мы прибыли сюда задолго до вас. Думаю, вам будет интересна информация, которой я располагаю», — улыбнулся к Кхань. Глава 2147. Пойманы в ловушку. Хансень впустил к ханя в лагерь, чтобы они могли продолжить обсуждение. Мужчина заговорил прямо: "Вы можете не верить в то, что я вам скажу, но мы все в ловушке этого мира". "Что ты имеешь в виду?" нахмурившись, поинтересовался Хансень. «Ну, с тех пор, как вы вошли в металлический мир, вы пробовали связаться с кем-нибудь за пределами этого мира?» — спросил Кхань. Хансень и Юйя посмотрели друг на друга. Затем они взглянули на Кханя, но ничего не ответили. Мужчина вздохнул и сказал, «Хорошо, что вы этого не сделали. Советую не пробовать». Два демона Маркиза попытались уйти, но умерли при этом. То же самое случилось с некоторыми из Будд, драконов и разрушителей. Никто не может покинуть эту планету. Если вы мне не верите, можете попробовать уйти. Но не вините меня за то, что я вас не предупредил. «Как убивают тех, кто пытается уйти?» — спросил Юньи. «Они просто падают замертво», — ответил Кхань резким голосом. «Падают замертво?» — Хансень и остальные нахмурились. «Вы когда-нибудь игрались с резинкой? Чем дальше вы ее оттягиваете, тем сильнее она бьет при отпускании. Когда вы попадаете на эту планету, ваше тело становится связанным ее правилами». Если вы взлетите над поверхностью, вы почувствуете, как сила будет пытаться затащить вас обратно вниз. Однако, чем выше вы взлетите, тем сильнее будет притяжение. «В конце концов, даже самые сильные оказываются обречены на гибель», — объяснил Кхань. «Разве то, что ты описываешь, не просто гравитация? Почему ты все так усложняешь?» поинтересовался Вайт Реал. Кхань покачал головой. «Это не гравитация. Гравитация ослабевает по мере удаления от планеты, но эта сила усиливается с увеличением расстояния. И когда планета наконец преодолевает ваше сопротивление и утаскивает вас назад, вы в конечном итоге падаете на Землю с невероятной скоростью. Ни одно тело Маркиза не выдержит этого». «Как высоко можно взлететь, прежде чем появится эта сила?» — спросил Хан Сень. «Десять тысяч метров», — быстро ответил Кхань. «А, да, Юя обратился к мощному существу-маркизу. Лев ответил и подпрыгнул на своих мощных лапах, взлетев в небо. За короткое время он достиг высоты десяти тысяч метров». Когда он прошел десять тысяч метров, лев маркиса замедлился. Он продолжал взлетать выше, но его темп был мучительно медленным. Некоторое время он боролся, а когда достиг высоты тринадцати тысяч метров, то полностью остановился. — А.Д., возвращайся! — крикнул Юя. А.Д. начал следовать команде, но прежде чем он успел обернуться, Страшная сила бросила его обратно на землю. Вом! Тело Аде было похоже на падающий метеор. Он ударился о металлическую поверхность с устрашающей скоростью, и при падении образовался массивный кратер. Хансен и остальные немедленно подбежали к нему. Тело Аде было полностью разбито, превратившись в месиво. Через пару мгновений Аде взревел. Священный свет покрыл его тело, а затем он вернулся в нормальное состояние. «Теперь мы можем поговорить об этом как следует, верно?» — Кхань улыбнулся. Они вернулись в лагерь и начали обсуждать условия сотрудничества. В итоге они заключили сделку. Тем временем Кхань объяснил, как была обнаружена планета — Демоны и Будды первыми открыли для себя металлический мир. Битва втянула их в этот редко посещаемый регион космоса, и пока они сражались, они наткнулись на скрытую планету. Две расы отправили людей исследовать металлический мир, но каким-то образом новости о планете просочились к другим расам. Драконы-разрушители и Небесный дворец получили известие об их открытии. Только после того, как маркизы высадились на планете, они осознали, насколько опасно это место, и тогда же они обнаружили, что не могут уйти. Драконы, разрушители Будды, быстро заключили союз. Почти все демоны, которых привел Кхань, были убиты, и когда он заметил прибывающих людей из Небесного Дворца, то пришел к ним в надежде получить их помощь. Юйя посмотрел на Кханя и холодно сказал, «Новости об этом месте были распространены, потому что вы узнали, что что-то не так, верно?» Вы заманили сюда другие расы. Вот почему драконы и разрушители объединились с Буддами, чтобы сразиться с вами, не так ли?» Кхань вздохнул и сказал, «Я был все это время здесь, не так ли? Мне не удалось связаться с внешним миром. Не знаю, возможно, демоны передали какие-то новости». После этого Кхань засмеялся и проговорил, «Даже если бы мы слили новости, это не повлияло бы на наше сотрудничество». «В таком случае зачем нам присоединяться к вам? Драконы были бы гораздо лучшим выбором», — спокойно сказал Хан Сень. Кхань казался готовым к тому, что Хан Сень это скажет, и поэтому он улыбнулся. «Когда они сформировали свой союз, это дало им преимущество, но они ничем с вами не поделятся». они захотят оставить преимущество себе». «Какие преимущества?» — спросил Хан Сень, сосредоточившись на ключевом моменте того, что сказал Кхань. «Если бы другие расы оказались в ловушке, их лучшим выбором было бы скоординировать свои усилия в поисках выхода, но вместо этого они напали на демонов». Похоже, что происходило что-то еще, чего Кхань не очень-то хотел раскрывать. Первые две прибывшие команды обнаружили на планете несколько старых руин. Руины могли быть оставлены обожествленной элитой. Теперь эти три расы охраняют их. Если мы будем работать вместе, то сможем победить их и забрать добычу себе». «Небесный дворец силен, но вы не можете сражаться со всеми тремя в одиночку», — с уверенностью заявил Кхань. Мужчина предоставил им дополнительную информацию о местонахождении и расположении руин, и Хансень отправила людей, чтобы проверить его слова. Однако Кхань не хотел раскрывать слишком много информации. Он улыбнулся и проговорил. «Мы, демоны и Будды, обнаружили руины одновременно. Мы знаем столько же, сколько и они. Нет ничего плохого в том, что мы заключим с вами союз, не так ли?» Хансень и Юйя коротко обсудили ситуацию. Они оба согласились, что союз — хорошая идея, поэтому Хансень оставил детали Юньи и и Юйя. В таких вещах они были лучше, чем Хансень. «Мы должны двигаться, пока бушует синий шторм и скрываются металлические существа. Оказавшись в руинах, мы будем в безопасности. Существа не нападут на нас», — объяснял Кхань, явно желая, чтобы они двигались быстрее. «А по пути они должны были встретиться с остальными демонами». У Кханя имелось много секретов, которые он не мог раскрыть. Но большая часть его информации была правдивой. И это сэкономило Хансеню кучу времени. И если драконы нападут на них, пока они будут в руинах, объединение с демонами могло спасти им жизни. Они узнали продолжительность синего шторма и местонахождение руин и двинулись в путь. Вскоре они действительно встретились с другими демонами и продолжили идти. Демоны были в ужасной форме. Они были более утомлены, чем предполагал Хан Сень. Не считая Кханя, осталось всего двадцать маркизов, и все они были ранены. Глава 2148. Город металлического гиганта Бога. Гигантский город располагался на склонах металлической горы — Город был сделан из того же черного металла, что и гора, и выглядел так, будто был вырезан из горы, а не построен. Если смотреть издалека, город и гора сливались воедино, так что невозможно было сказать, где кончается одно и начинается другое. Два металлических пика высотой в тысячу метров были воротами этого огромного города». Две огромные створки заставляли проходящих между ними ощущать себя муравьями. Издалека Хансень увидел, что заголовок на воротах гласил «Город металлического гиганта Бога». Он был написан на языке, который Хансень уже видел в вселенной, но сами слова выглядели настолько мощными, что было легко представить, как они становятся живыми и раскалывают небеса мира. Увидев этот город, скорчившийся на горе как зверь, Хан Сень нахмурился и сказал, «Этот город такой большой, даже самые крупные расы, которых я видел, не создавали ничего подобного». Хань заговорил приглушенным тоном. Давным-давно гиганты были одной из десяти высших рас. Они были частью группы под названием «Разорванные небеса». Они испытывали трудности с размножением, и их популяция постепенно уменьшалась, пока они не вымерли, за исключением нескольких, которые скрещивались с другими расами. Мы считаем, что этот город — обожествленное место, которое когда-то принадлежало разорванным небесам. После паузы Кхань возобновил свой рассказ. «Войдя в город, мы обнаружили текст». в котором упоминалось о разорванных небесах. Резные фигурки показывали, что это место было городом разорванных небес, но в какой-то момент произошла битва, которая разрушила город. Как ни странно, пока мы были в городе, мы не обнаружили ни останков, ни трупов. Поскольку главные ворота были заперты, и никто не мог их открыть, Кхань повел их в левую часть города, где была разрушенная стена. Без этой дыры, похоже, вряд ли кто-то смог бы проникнуть внутрь. Вход сверху, несомненно, имел свои проблемы. Существа, построившие этот город, должны были защититься от такого. Когда они пересекли стену, Хан Сень заметил несколько лагерей с другой стороны. Лагеря выглядели так, как будто они принадлежали другим расам. Это действительно было так. Совершенно очевидно, что они принадлежали Буддам, драконам и разрушителям. Было странно, что другие расы не поставили охрану у разрушенной стены города. Собственно говоря, никого поблизости не было. «Это странно. Похоже, их здесь больше нет. Или это какая-то ловушка?» Вайт Реал с беспокойством посмотрел на лагерь. Вокруг лагеря были разбросаны всякие предметы. Не было похоже, что там была драка, но все выглядело так, как будто люди быстро убежали. — Это не ловушка. Здесь действительно никого нет, — сказал Юйя. Хан Сень повел свою команду в лагерь, чтобы осмотреться. Когда они определили, что другие команды действительно ушли, то начали собирать многочисленные припасы и ресурсы, оставленные другими. Несчастные обитатели лагерей оставили целый запас гена жидкостей. Похоже, они действительно ушли в спешке. Они не взяли с собой даже гена жидкости. Хансень посмотрел на Кханя. Мужчина понял Хансеня и тихо сказал. Когда демоны впервые пришли сюда под синим штормом, мы увидели драконов, однако к тому времени, как красный шторм закончился, они уже исчезли. Возможно, они нашли что-то большее и были слишком взволнованы, чтобы собираться. Может, они отправились в более глубокую часть руин. Интересно, что могло заставить их так быстро покинуть лагерь? Возможно, дело не в том, что они что-то нашли. Есть вероятность, что что-то пошло не так, и они были вынуждены бежать, — заметил Юя. Возможно, но мы не видим признаков борьбы, — пробормотал Кхань, глубоко задумавшись. Затем он внезапно остановился. И это сделал не только Кхань. Все в группе побледнели, оглядываясь назад на город. Множество красных глаз парило в небе над городом. Глаза приближались, пока они наблюдали, и показывались бронзовые, похожие на стрекоз тела существ, парящих в воздухе. Они были метров пять в длину, их полет сопровождало жуткое жужжание, от которого у Хан Сеня сильно сжались зубы. Их было так много, что рой казался бесконечным, и теперь они направлялись к разрушенной стене. «Что происходит? Это время синих бурь! Почему металлические ксеногенные существа появились в такое время?» Юйя посмотрел на Кханя. «Я не знаю. Мы никогда раньше не видели металлических ксеногенов под синей бурей, и даже во время красной бури они ни разу не подходили к городу. Это нехорошо. Бежим!» — воскликнул Кхань. Затем он повел демонов дальше в руины». Хансень и Юйя посмотрели друг на друга, потом они также помчались вглубь руин. Эти стрекозы были столь же сильны, как маркизы, и их был легион. Возможно, от них можно было бы отбиться, но не без потерь. Небесный дворец и демоны-маркизы вместе направились к убежищу в руинах. Кхань бежал впереди и кричал «Впереди дворец! Мы можем спрятаться там!» Хан Сень уже увидел здание, о котором тот говорил. Дворец был подобен самой горе. Он был настолько большим, что Хан Сень решил, даже слепой может его увидеть. Но ворота дворца были заперты, и он не знал, смогут ли они их открыть. «Я был здесь раньше. В стене дворца есть брешь. Мы можем проскользнуть внутрь и забаррикадировать вход». Такое узкое место будет намного легче защитить, — сказал Кхань, а затем побежал к другой стороне дворца. Хан Сень был бесстрастным во всем этом, но он вел учеников Небесного дворца вслед за Кханем. Впереди он увидел дыру, она имела форму кулака, и казалось, что кто-то или что-то пробило металлическую стену. Однако металлические ксеногенные существа быстро приближались, у команд не было времени колебаться, и они проскользнули через стену. Хансень и Юйя затащили последних своих людей во дворец, когда монстры приблизились к ним. Маркизы, охранявшие вход в пещеру, выпустили свои божественные лучи, убив двух ближайших металлических ксеногенных существ. Затем демон Маркиз призвал гигантский щит, чтобы забаррикадировать вход. Металлические ксеногенные существа неоднократно врезались в щит, но, как они ни старались, им не удавалось пройти. Хансень быстро оглядел дворец, в котором они оказались. Похоже, это была какая-то боковая комната, но прежде чем он смог осмотреть все дальше, его внимание привлекли тела, лежащие на полу. Трупы были и драконами, и буддами, и выглядело так, будто они умерли ужасной смертью. Их чешуя и кожа были сняты с их тел, но как ни странно, их плоть осталась целой. Повсюду была кровь. Зрелище окатило команду ужасным холодом. Даже Хансень, который часто видел кровь, почувствовал себя не очень хорошо.